Послесловие. «Привет. Нам нужно поговорить». Завершилась история Уны, и мне бы не хотелось, чтобы она кого-то вдохновляла. Конечно, в каждой книге должен быть свой счастливый финал, но этот я счастливым не считаю. Вынужденные совершать все более тяжелые преступления, герои оказались отщепенцами для своего собственного мира и для своей родной страны. Они покинули ее в поисках места, где их поведение будет принято. Но мы все знаем, что это лишь временная иллюзия. Я ни в коем случае не поощряю подобное поведение и должна заметить, что каждый выбор, сделанный этой преступной группой, был аморальным и отвратительным. Для меня они были не тем, что должно вдохновлять, скорее наоборот. Я намеревалась сделать реалистичный срез безобразных явлений современного мира. Уна Боннер, человек, лишивший себя будущего. И она лишь предупреждение о возможном исходе для тех, кому гедонизм стремится заменить ответственность и честь. Финальный выбор оставил ее в воображаемом личном счастье, которое обязательно обернется личным одиночеством, а последствия окажутся неотвратимы. А самое главное — слова Лейлы Газаль обязательно станут для этих героев пророческими. Не только не призывая к повторению действий героев, я бы хотела предостеречь каждого, даже банально повторяя простые истины, грабить, обманывать, убивать и нарушать закон плохо. С уважением, Саммер Холланд.